Глава девятая Вокруг площадки для переноса кипела бурная жизнь. Отъехав подальше, я понял, что моя Нива попала в бурный муравейник жизни. Небольшой рыночек, кафешки, столовые, магазины и лавки пестрили по обеим сторонам дороги. Вывески простенькие, особого шика и наворотов нет. Будь-то бы и правда попал в прошлое, девяностые, когда в России... Только зарождалось рыночные отношения и частной торговли. Эх, все-таки вовремя ты мне попался, птаха. Блаженно щурись, произнес Суслов. Не люблю этот чертов литерный провожать. Что за литерный? Да, отмахнулся Суслов. Буржуи хуевы в тот мир гоняют, а мы их должны встречать, провожать, а потом на той стороне ждать, пока они вернутся. Три дня вон из жизни. А у меня как раз хата свободная. Моя-то к мамке укатила на неделю. Так что мы с тобой сейчас как засядем и спокойно нашу встречу отметим. — И что? Много буржуев в этот мир сбежало? — Да хуя! — лаконично ответил Суслов. — Вся новая Москва только и держится на толстосумах, которые оттуда прут сюда. Я таких людей тут вижу, о которых в том мире уже давно забыли, считая, что они померли. У тебя из-за меня проблем не будет, Не, не переживай, все нормально. Если надо, то я штраф за ввозимые медикаменты уплачу. Не надо. Ты мне лучше скажи, почему в документах ты воробьев, а не щеглов. Проблемы в том мире или взял фамилию жены? Проблемы, уклончиво ответил я. А жены у меня нет. Погибла двадцать лет назад в автокатастрофе. Соболезную. Ты мне лучше расскажи, как у вас тут с работой, как сама жизнь. Вижу ты с автоматом все так серьезно. Я решил перевести разговор в другое русло, чтобы речь шла не обо мне. С работой все нормально, ее много. Для рукастого мужика всегда можно найти себе работенку. Жизнь как везде, что тут, что на той стороне. В принципе, одинаково, как-то размыто ответил Суслов, а автомат мне больше для статуса, чем для дела. Опять же, оставишь на работе, спиздит еще. У них видишь извечдоков. «Стволы пропадают», — развел руками Суслов. «А ты вообще чем планировал заниматься? Чем на хлебушек зарабатывал в том мире?» «Последнее время таксовал в основном. Думал продать партию таблеток, снять жилье, осмотреться, чтобы понять, куда лучше податься», — уклончиво ответил я. «А как теперь быть, не знаю. У меня из налички полтинник остался. Есть, кстати, еще две коробки дисков с музыкой и фильмами». Как думаешь, это ходовой товар? Диски? Да, очень хорошо тут идут. За это не переживай. Да и со сбытом таблеток я тебе помогу. Есть кое-какие контакты. За это не переживай. Нам сейчас о другом надо думать. Перешел на таинственный шепот Суслов. О чем? Заинтересовался я. Что брать будем? Я женатик, у меня дома особо ничего нет. Похотнул Иван. Глянь, там в салоне ящик пластиковый на защелках. Ого! восхитился Суслов, достав ящика, заглянув внутрь. Ничего себе, ты затарился! Взял на последние деньги. Объяснил я. С карты нельзя было снимать наличность, зато можно было совершать покупки. Вот я и шиканул напоследок. А вон в той коробке закусь. Ну вообще красота! Довольно прищелкнул языком Иван. Тогда по дороге, заскочим вправо. Я вот этого коня подгоню начальнику. Сослов взял в руки бутылку 12-летнего армянского коньяка, чтобы тебя отмазать, а потом сразу ко мне. Иван рассказал, как попал в этот мир. Оказалось, что в отличие от меня, он из армии не демобилизовался, а подписал контракт и дальше воевал в Чечне уже контрабасом. После окончания трехлетнего контракта вернулся на гражданку, работал на северных вахтах разнорабочим. Одна из таких вахт, где сулили большие деньжищи на золотых приисках в Магаданской области, оказалось билетом в закрытый сектор. Ну а тут, когда понял, куда попал, сразу дал понять, что из меня охранник гораздо лучше, чем старатель. В общем, зарекомендовал себя, поставил как надо, а дальше все как-то само собой получилось. Вот за пять лет дорос до капитана в солидной организации. «Чоп?» — спросил я. «Скорее ЧВК». — усмехнулся Суслов. — У нас есть не только бронеавтомобили, но и БТР с БМП. — Кстати, а может тебе пойти к нам, начальникам гаража? — хитро сощурился Иван. — Будем вместе соляру списывать налево. — Надо подумать, — хмыкнул я. — Слушай, а вот этот пацан, Вадик, что мне в морду стволом тыкал? Он чего такой дерзкий? Мамка у него на хорошей должности, вот он и быкует. Проблемы из-за того, что я его слегка помял, могут быть? — Нет, скорее наоборот, премию мне выпишут, — усмехнулся Суслов. Мамка Вадика одна его воспитывает. Она сюда приехала, чтобы сына от рака спасти. Голова у нее соображает, будь здоров. Наш босс за нее держится. Она бухгалтер от Бога, вот так всех держит. Суслов потряс кулаком. — А сын, видишь, оторви и выбрось. Одно слово, без отцовщина. Он у меня в подчинении не просто так, а под надзором. Так его мамки спокойней. Я и скажу, что спас Вадика от злющего ветерана отморозка, который лично боса его ногу от Чек охотнул Суслов. — Может, не надо? — Надо, надо, — хлопнул меня по плечу Иван. — У меня с ней отношения не часто, обычно раз в две недели, но ей для женского здоровья нужен же кто-то. Вообще баба она эффектная, Но, знаешь, такая снежная королева, неприступная. Видел по телеку программу «Слабое звено»? Вот как то ведущая, вся такая строгая училка. А как раскочегаришь ее, так стонет и орет так, что оглохнуть можно. Суслов принялся вдаваться в интимные подробности своих отношений, подробностях рассказывая, сколько раз, где и как он трахал мамку Вадика. — Что же ты совсем с ней не сойдешься, раз она такая страстная любовница? — Да ты что? — замахал руками Иван. — Не дай бог. Пошпириться раз в две недели — это одно. А жить с Эмой Львовной на постоянку — это же петля на шею. Опять же, она для меня уже старовата. Ей сорок два года. Охренеть! — поперхнулся я. Вань, если не ошибаюсь, то тебе столько же. Вот и я о чем, мне столько же. Так подожди, а сколько твоей старухи, ну, которая сейчас укатила к маме? Тридцать два. Довольно ухмыляясь, сладострастно, промурлыкал, как мартовский кот, Суслав. Чуешь разницу? 42 два и тридцать А это не она меня строит, а я ее. А будь со мной Эмма, то загнала бы она меня под каблук за счет раз-два. А так я своей брюнеточке сразу дал понять, кто в доме хозяин. — Куда дальше ехать? — спросил я, завидев впереди развилку дорог. — Давай направо, там дорога похожа, но ты на своем ведре точно проскочишь. А вот налево лучше не ехать, там хоть дорога хорошая, но, скорее всего... Там литерный пойдет. Соответственно, дорогу перекроют, согнав всех на обочину. Я повернул на развилке в нужную сторону. Асфальтированная дорога скоро закончилась, сменившись грунтовкой. Не вошла спокойно, не торопясь, хотя была прилично загружена. Все-таки я оказался прав, что взял этот небольшой внедорожник для отправки в новый мир. Джипера красит не стиль и не водка, наша стихия — хайджек и лебедка. Машина катила через пустыри. Справа была какая-то промзона, а слева заброшенные поля с редкими лесопосадками. Пока ехали, болтали о том о сём, вспоминали былое, кто кого видел из бывших товарищей по оружию и так далее. Я старался больше молчать, чтобы вытянуть из Суслова как можно больше полезной информации. Это Этакая профессиональная деформация. Вытягивать из любого собеседника как можно больше инфы так, а это что? Нива выкатилась на очередной перекресток, который был перекрыт, из-за чего скопилась небольшая колонна машин. Крестообразный перекресток двух дорог на пересечении стоит газель, у которой на бортах нанесены синие полосы с надписью «Горводоканал». Рабочие стоят в сторонке и, и что-то вяло ковыряют в земле. Обе дороги перекрыты самодельными деревянными козлами, которые густо обмотаны красно-белой сигнальной лентой. — У вас что, даже централизованное водоснабжение есть? — удивился я. «Конечно — Конечно, — притворно обиделся Суслах. — Мы ж тут не валенком деланные. Цивилизация. — Между прочим, Новая Москва — столица этого мира. У нас тут все есть — вода, электричество, отопление. Круто. Откуда электричество? ГЭС, ТЭЦ? Нет — Нет, — мотнул головой Суслах. Подробностей не знаю, но вроде как электроэнергия — это побочка работающего портала между мирами. То есть портал не потребляет электроэнергию, а сам выделяет ее? Ага. Причем не абы какую электроэнергию дает, а высоковольтную. Там понижающие трансформаторы натыканы везде, потому что скачки бывают ого-го какие. Ну и сам портал частенько пульсирует. Короче, штука серьезная. Офигеть! — искренне удивился я. Кто бы мог подумать, что портал между мирами такая полезная штука. Он, оказывается, не сам жрет электроэнергию, а выделяет ее при своей работе. Это как человеческий организм, который тоже вырабатывает электроэнергию. В человеческом организме при жизни проходят многочисленные биохимические процессы, которые происходят на клеточном уровне. Внутри нашего организма присутствует множество разных химических веществ. Кислород, натрий, кальций, калий, и многие другие. Их реакции друг с другом и вырабатывают электрическую энергию. Например, в процессе клеточного дыхания, когда клетка высвобождает энергию, полученную от воды, углекислого газа и так далее. Она, в свою очередь, откладывается в особые химические макроэнергетические соединения, условно назовем это хранилищами, и впоследствии используется по мере необходимости. Каждый человек – это настоящая электростанция, ее вполне можно использовать быту. Кстати, живое электричество является причиной многих весьма странных явлений, которые наука объяснить до сих пор не в силах. Пожалуй, самая известная из них – волна смерти, открытие которой повлекло новый этап споров о существовании души и о природе околосмертного опыта, о котором иногда рассказывают люди, пережившие клиническую смерть. Читал как-то статью про то, Как в одной из американских больниц были сняты энцефалограммы у девяти умирающих людей, которых на тот момент было уже не спасти. Эксперимент проводился, чтобы разрешить давний этический спор о том, когда человек действительно мерв. Результаты были сенсационными. После смерти у всех испытуемых мозг, который уже должен был быть умер буквально взрывался. В нем возникали невероятно мощные всплески электрических импульсов которые никогда не наблюдались у живого человека. Они возникали через 2-3 минуты после остановки сердца и продолжались примерно 3 минуты. До этого подобные эксперименты проводились на крысах, у которых то же самое начиналось спустя минуту после смерти и продолжалось 10 секунд. Подобное явление ученые фаталистично крестили волной смерти. Научное объяснение волнам смерти породило множество этических вопросов. По словам одного из экспериментаторов, подобные всплески мозговой активности объясняются тем, что от недостатка кислорода нейтроны теряют электрический потенциал и разряжаются, испуская импульсы лавинообразно. Живые нейроны постоянно находятся под небольшим отрицательным напряжением 70 мини-вольт, удерживается за счет избавления от положительных ионов, которые остаются снаружи. После смерти равновесие нарушается, и нейроны быстро меняют полярность с минуса на плюс. Отсюда и волна смерти. Если эта теория верна, волна смерти на энцефалограмме проводит ту неуловимую черту между жизнью и смертью. После нее работу нейтрона восстановить нельзя. Организм больше не сможет получать электрические импульсы. Иными словами, дальше врачам уже нет смысла бороться за жизнь человека. Может, из портала между мирами также? Не зря он пульсирует, и электроэнергия идет от него скачками. Интересно, на чем же портал при этом работает? Как ни крути, а потребление электроэнергии все равно должно быть, пусть не электрической, какой-то другой. Человек вон, чтобы выделять электроэнергию, должен регулярно поглощать пищу, кислород, воду и так далее. От чего работает портал? Какой вид энергии он потребляет? Спросил я у собеседника. — Не знаю, — пожал плечами Суслов, перекладывая ПП на приборную панель. — Почему ты выбрал именно Бизон? — задал я следующий вопрос. — Удобно, — пожал плечами Суслов. В шнеке 64 патрона, не надо с собой таскать запаску. Опять же, эргономично, не цепляется магазином нигде. — А в бою ты его пробовал? — с интересом спросил я. — Нет, — отрицательно мотнул головой Суслов. — У меня для войны есть калаш. А «Бизон» больше для понтов. Ну и опять же, всяко 64 патрона в пистолет-пулемете лучше, чем ПМ с кучей запасных магазинов. Отличительная черта ПП-19 «Бизон» — это его оружейный магазин, вмещающий в себя довольно большое количество патронов. Это позволяет бойцу на протяжении долгого времени вести бой, очень редко перезаряжая свое оружие. ПП-19 «Бизон» — имеет очень сложную систему устройства шнека. Патроны, как в любом оружии, не бесконечны, и рано или поздно перезаряжать его придется. И в тяжелой боевой обстановке сделать это достаточно трудно. Еще одним качеством является изменение баланса ПП-19 Бизона при его применении, что также является некоторым неудобством для бойца. И, наконец, большие размеры магазинов очень неудобны для их переноса и перевозки, Хотя если дело в понтах, то почему бы и нет? Мы простояли в очереди минут двадцать. Сидели в Ниве, чесали языками. Время летело незаметно. Машины, стоящие перед нами, начали сигналить. Один из работников водоканала повернулся на звук клаксонов и покричал. — Че сигналите? Прорыв у нас. А тут под землей высоковольтные жилы идут с портала. Ща как замкнет, нахер всех спали, так что в жопу себе подудите. «Высоковольтной линии под землей?» — искренне удивился я. «Нахрена?» — не знаю. Растерянно пожал плечами Суслов. Иван как-то изменился в лице, напрягся. Что-то его явно зацепило при виде этих водопроводчиков, особенно когда один из них открыл рот и начал громко кричать. «Вань, что-то не так?» «Нет, все так. Просто у этого крикуна голос знакомый. А морду узнать не могу. Ты посиди пока, а я пойду проверю». Суслов полез наружу, прихватывая с собой ПП-19. «Честно говоря, мне затор на перекрестке сразу не понравился. Зачем он здесь? Перекресток можно объехать стороной. Вон все машины в колонии внедорожные, бордюров здесь нет. Крутанул руля, да проскочил стороной огороженную зону. Но в заторе первыми стоят две машины, которые даже не предпринимают попыток объехать, а вот следующие за ними как раз те, чьи водители сигналят и возмущаются. Первыми в заторе стоят два черных крузака сотой серии. Следом за ними Патрик и Буханка, а замыкает колонна уже перед мордой моей Нивы какая-то праворукая японка. Опять же водоканальщики ведут себя странно. Они ничего не делают, просто стоят и тыкают лопатами в землю. Нет, может, они, конечно, ждут экскаватор, но зачем тыкать лопатами в землю, изображая работу? Обычно коммунальщики ничего не изображают, а просто сидят и ждут приезда тяжелой техники. А эти именно изображают, как будто хотят показать вялотекущую деятельность. Зачем? Перед кем изображают? Перед нами? А нахрена им это надо? Странно. Может, дело в том, что кто-то должен здесь проехать? К примеру, какой-нибудь высокий начальник, перед которым как раз и надо изобразить кипучую деятельность? Вполне возможно. Если так, то ничего в этом мире не меняется, где бы этот мир ни располагался, тут или там. Везде все одинаково. Люди не работают, а изображают работу. симуляцию работы. Симулякры хрен его. Справа вдалеке раздался крякающий, предупреждающий спецсигнал. Мне не было видно из-за близкого забора, но, похоже, что к перекрестку приближался. Один или несколько автомобилей, снабженных специальным сигналом. Сослов, уперевшись в деревянные козлы обеими руками, что-то крикнул мужикам у газели, те его окрик проигнорировали. Он выкрикнул еще раз, уже погромче, с добавлением мата и своей знаменитой такой-то китайской матери. Стекло на правой задней двери второго по счету крузака поползло вниз, оттуда высунулась рука с пистолетом, который тут же отрывисто рявкнул несколько раз. Пули попали Сослову в спину. Иванька сперва повалился на козлы, а потом рухнул на асфальт. Твою ж мать! Суслик! Как? Боковая дверь в газели отъехала в сторону, и казалось, что в салоне автомобиля водоканала стоит крупнокалиберный пулемет НСВ «Утес» на трехногом станке. Пулемет тут же начал бить в сторону, откуда доносились звуки приближающегося автомобильного кортежа. Работники гор водоканала превратились в боевиков, У двоих из четверых, что до этого вяло ковыряли в земле, вместо лопат в руках оказались тубусы разовых гранатометов. Жахнули из гранатометов, огненные кометы, оставляя за собой дымные рощерки, рванули к цели. Сдвоенный взрыв грохнул не особо впечатляюще, но из-за забора показалась вспышка огня, а потом к небу пополз столб черного дыма. Из двух «Тойот» «Лендкрузер-100» высыпались автоматчики которые разбились на два сектора. Трое стали поливать свинцом, невидимый мне из-за поворота автомобильный кортеж, а двое направили стволы своих автоматов на Патрик и Буханку, Японку и мою Ниву. Лица налетчиков прикрыты масками и балаклавами. Та пара стрелков, что держит нас под прицелом, вроде стрелять не собирается, но кто его знает, что у них в головах. Я начал медленно сползать вниз на сиденье, чтобы убраться с линии огня, и в этот момент заметил, что лежащий на земле Суслов задвигался и попытался встать. Жив, жив Суслик! Надо его срочно вытаскивать оттуда. Но как? Между мной и истекающим кровью Сусловым минимум пятеро автоматчиков, да еще и газель с крупняком в салоне, про гранатометчиков я вообще молчу. Да пох, как-нибудь прорвемся. Время сжалось, спрессовалось в студень, я дернул коробку с изъятым оружием и вместе с ней... Вывалился наружу, прочь из машины. Вслед за мной тут же посыпалась стеклянное крошево из высеченной скорой автоматной очередью лобового стекла. Мне закричали. Вновь заработал автомат, пули забарабанили по стеклам моей Нивы, из машин, стоявших в колонне, сыпанули наружу пассажиры и водители, спасаясь бегством. Возникла суматоха, паника и крики. Вытащил из коробки ТТ три магазина к нему, обрез и жменью ружейных патронов. Два магазинные патрона затолкал в карманы куртки, пистолет и обрез оставил при себе в руках. Распластался на земле, поймал ноги автоматчика в прицел и открыл огонь из ТТ. Первая пуля рвет носок ботинка, автоматчик валится на стылый асфальт и тут же получает от меня кусочек горячего свинца в голову. Первый готов. Следом еще одна пуля, калибра 7,62, попадает в высокий берц, прошивает его насквозь, тело плюхается на пол, в него влетают одна за другой две пули. Второй готов. Отпол в сторону, меняя позицию. Вовремя. Там, где я только что грел пузом асфальт, пули из вражеского калаша взгрызлись в дорожное покрытие, кроша его и высекая искры. Завертелась в круговерте жесточенной перестрелки. Я стрелял из пистолета, менял позиции, уворачивался от пуль, перекатываясь из стороны в сторону сам всячески стараясь ответным огнем попасть в противника. Все три магазина ктт незаметно быстро закончились, перешел на обрез. Бах! Бах! Одной рукой обрез держать при стрельбе совершенно невозможно. Отдача при выстреле буквально выворачивает кисть руки, а двумя руками держать неудобно, потому что приходится приподниматься над землей, демаскируя себя при выстреле. Заряд картечи на близких дистанциях Страшен, сносит все на своем пути. Это как шарахнуть одновременно из пистолета десять раз подряд. Только пули летят не одна за другой, а тесной такой кучкой роем. Идеальное оружие ближнего боя. Визжат колеса, машины бандитов стартуют одна за другой, крупнокалиберный пулемет бьет короткими отрывистыми чередями, газель медленно катится вдаль и из салона периодически расцветает, лисий хвост мощной дульной вспышки. «Бах! Бах!» Не глядя, стреляю из обреза, посылая в сторону вражеских автоматчиков снапы, картечи и дроби. Патроны мне попались с разным наполнением, некогда выбирать из них, сую в стволы первые, что попадается под руку, и жму на спуск. Рванул по обочине, сократил дистанцию и в упор выстрелил в автоматчика, который ошибочно просчитал траекторию моего движения, ожидая, что я появлюсь с другой стороны. «Бах!» Заряд картечи буквально сносит противнику голову. Восьмимиллиметровые свинцовые шарики рвут плоть, крошат кости головы, взрывая черепную коробку кровавой мозговой кашей. Бах! Высаживай последний патрон в сторону отъезжающей машины, подскакивай к одному из застреленных мной автоматчиков, подхватывай с земли еще теплый АК-74М и посылай длинную очередь вслед уезжающему крузаку. Автомат тут же захлебывается. Сухо щелкает за створом. Магазин пуст. Рву из-под сумка мертвеца на асфальте новый магазин, быстро его меняю и, вновь открывая огонь, провожая длинной автоматной очередью черный внедорожник. Автоматная очередь стегает по кузову Тойоты, перечеркивает оба задних колеса, которые буквально взрываются лохмотьями пробитой резины. Круизер начинает вилять из стороны в стороны, сбавляет скорость, но все равно продолжает ехать. Добил магазин до конца. Вражеская машина ушла. Огляделся по сторонам. На земле четыре бандитских трупа. Подбежал к Суслову. Чуда не произошло. Ваньке сделали контроль. Кто-то всадил ему несколько пуль из автомата в голову, раскроив череп. Твою ж мать китайскую! Как так-то, падла, встряли на ровном месте. Кто бы мог подумать? Свернули на короткую дорогу. Вот так ты встречаешь прибывших к тебе? На поселение гостей закрытый сектор. Отлично. Что я там говорил перед перемещением в новый мир? Все будет по-новому? Никакой стрельбы, трупов и убийств? Охренеть. Первый же день нашел и тут же потерял старинного приятеля и боевого товарища. Убил четверых. Хорошее начало новой жизни.